Глава, двадцать восьмая. Никаких особых повреждений у меня не было, кроме небольшой контузии. Это, конечно, неприятно. Голова ещё болит и подташнивает, но в целом я отделалась, можно считать, лёгким испугом. А как ещё назвать то, что после направленного удара магией я не то что не погибла, у меня даже синяков не было. Причём Рензейр меня уверял, что техника по остаточным признакам была достаточно сильной. пусть и не смертельной, и явно боевой. Меня выписали уже через день, запретили ходить на физподготовку еще две недели, но в целом до занятий допустили. Хотя, конечно, еще предстояло разбирательство, и оно меня пугало, если честно. Пока никаких обвинений мне не предъявили, хотя я думала, что целители на меня затаят злобу. Но нет, внешне все было в порядке. Даже пока я была в лекарне, они ко мне как-то плохо не относились. Когда не было мали, же лечили, давали настойки, хотя я пила их с некоторой опаской. Но не похоже было, что они меня собираются убить. Впрочем, этой благостной картиной я не обманывалась. Мне категорически не верилось, что ко мне не будет никаких вопросов. Да еще мне обещали допрос с ментатом. Вызвали меня в воскресенье утром, совершенно неожиданно, наверное, чтобы не успела подготовиться. К нам в комнату зашел один из охранников, причем я знала его в лицо. Он как раз был одним из тех, кто помогал доставать лесу из карьера и сообщил, что должен меня проводить к руководству для выяснения всех подробностей инцидента. Проще говоря, для допроса. Я лишь пожала плечами, накинула куртку и пошла за провожатым. Или конвоиром. Меня проводили не в уже знакомый кабинет Уэлчи и даже не в коморку Зейра, что логично, потому что там и двоим тесно, а в один из свободных учебных классов. Столы сейчас были сдвинуты, часть из них стояла наподобие президиума, остальные, кроме одного стоящего по центру, расположили около стен. «Рена Синель, проходите, садитесь». Марч показал мне на этот отдельный стол, а сам он восседал во главе президиума. Рядом с ним находился магистр Зейр, Декан Гош и Уэлчи, И ещё неизвестная женщина, которую мне не потрудились представить. Но выглядела она знакома. Возможно, кто-то из преподавателей. Ещё у самой стены сидела девушка и листала какие-то бумаги. Наверное, стенографистка или секретарь. Я села за указанный стол напротив президиума. И это, если честно, больше походило на суд, а не на допрос. Высокая комиссия о чём-то переговаривалась, не обращая на меня внимания, И только Алик периодически посматривал в мою сторону. Я же сидела спокойно и ждала развития событий. Отчего, собственно, нервничать? Пусть расследуют, пусть допрашивают. Мне скрывать, кроме своего происхождения, особо нечего. Но вот если спросят, что я отвечу, если спросят? «Ренна Синель!» Я так задумалась, что, видимо, пропустила, как ко мне обратился Рен Марч, ему пришлось повторить. «Вы готовы начать?» да конечно Я выжидательно уставилась на мужчину. «Итак, сегодня мы выясняем детали дела о нападении на Реннунату Синель и обстоятельства гибели Сатыкау. Убийство», — недовольно поджав губы, поправила женщина и посмотрела на меня очень недружелюбно. и «Я ее, кажется, вспомнила. Это до конца Мы пока выясняем обстоятельства и никого не обвиняем», — строго посмотрел на нее Марч. Я же слушала их перепалку, и она мне казалась какой-то наигранной, будто передо мной разыгрывают спектакль. А ещё я заметила, что секретарь, или кто она там, подала членам президиума какой-то знак. Или мне показалось? «Рианна Ната, скажите, пожалуйста, что случилось в вечер нападения на вас и гибели Сатыкау?» Я вышла из библиотеки, прошла буквально сто метров, и как только свернула на аллею, меня окликнули. Это были две незнакомые мне девушки, они стояли метрах в десяти и загораживали дорогу обратно, к главному корпусу. Потом меня окликнула Сатта, Рена Као, она подошла с другой стороны. Я поняла, что они меня специально подкараулили. Они начали со мной ссору, а потом Сатта напала. «Она первая напала?» — уточнил магистр Гош. «Да, первая». «Вы её как-то спровоцировали, словесно или действиями?» Но я посмеялась, что Сата, чтобы со мной разобраться, пригласила подружек. Одна прийти побоялась, а ещё и ослабила крепление на ножнах. Они это видели и предостерегла, что порежу того, кто первым бросится. Но я собиралась это делать только в крайнем случае, и я хотела только попугать. «Вы всегда носите нож?» Он был в списке обязательных покупок, и нам сказали его носить постоянно. Вот я и ношу. Я пожала плечами. «Постоянно?» ну да «У вас странный выбор оружия, очень необычный». «Мне показалось, что ходить с мечом или шпагой — это перебор. Большая часть девушек выбирает стилеты, а мужчины — кинжалы. Редко кто предпочитает длинноклинковое оружие, оно и правда неудобно», — хмыкнул Рен Зейр. «Но вот чтобы выбрали диверсионный нож, да ещё девушка, я выбирала с учётом функциональности». Я опять пожала плечами. «Кинжал или стилет — оружие проникающее». Для того, чтобы обезвредить им противника, нужна большая сила или умение, которых у меня нет. Тактические ножи оружие режущее. Им можно как серьёзно ранить, так и просто отпугнуть нападающего. Не говоря про то, что и в хозяйстве его тоже можно использовать. «Тактический нож, говорите? Брови Рена Марча устремились вверх. Чёрт. Ну да, тактический. Ещё его называют десантным. Я бы именно так и сказала, если бы в этом языке было подходящее слово. Но с парашютов тут, похоже, прыгать пока не додумались. Зато про тактику прекрасно знают. Его продавец так назвал. Соврала я и заметила краем глаза, как девушка-секретарь опять подаёт какой-то знак. «Ладно, оставим это. Что было дальше?» «Дальше?» Дальше Сата на меня бросилась, мы начали драться, и я достала нож. Я его применять не собиралась, просто хотела попугать. «Вы умеете этим ножом пользоваться?» «Нет, не умею. Но я вполне понимаю, что если просто размахивать им перед собой, вряд ли можно нанести серьёзные травмы». Так и получилось со второй девушкой. Я её задела, но, видимо, не сильно. Она сначала отскочила, а потом опять начала со мной драться. Что было дальше? Мне удалось сбить с ног Сату, но её подруга достала нож и начала им беспорядочно размахивать. Я решила отступить, и когда развернулась, чтобы сбежать, прямо передо мной неожиданно выскочила Сатта и просто напоролась на нож, который я держала в руке. Я не собиралась её убивать или серьёзно калечить. Это случайно получилось. А что в это время делала третья девушка? Она просто стояла. Я сначала подумала, что она не хочет ввязываться, но потом решила, что она, вероятно, готовит какую-то подлость. «Думаю, именно она использовала магию, но точно я не видела», — стояла спиной. «Это было после того, как вы зарезали Ренну Кау». Я поморщилась от такого определения, но ведь и правда зарезала, пусть и случайно. Практически одновременно. Сата как раз только упала, когда я почувствовала сильный удар в спину, будто меня... Не знаю, как описать. Будто меня по спине огрели чем-то мягким, типа подушки, но со всей силы. Вроде как и не больно, но с ног сбили». Перед тем, как потерять сознание, я заметила, что свет погас. Уличные фонари, в смысле. А ещё перед ударом был ветер. «Это всё?» «Пожалуй, да». «Вы сможете опознать нападавших?» спросила Рена Уэлчи, помолчав минуту. «Как я уже говорил Рену Зейру, ту девушку, с которой я дралась, думаю, да. А вот вторую вряд ли. Было слишком темно, чтобы её рассмотреть с такого расстояния». «То есть вы утверждаете, что не собирались убивать Рену кау Что это она на вас первая напала?» Брезгливо поморщившись и посмотрев на меня, как на вож, спросила до конца «Именно так?» «Да, на оба вопроса». «И у вас не было никакого умысла причинять им вред?» — вмешался Рензеер. «Нет, не было». «А как вы вообще с ренной Као познакомились?» «У вас был конфликт?» — спросила уэлчи «Меня попросили разрешить ей жить в нашей комнате в общежитии. После ухода лисы у нас было свободное место. или вообще поменяться. Я отказалась. Кто попросил? Вы знаете, что это против правил? Да, знаю. И частично именно поэтому и отказалась. А еще потому, что на меня как-то уж слишком давили. А и вовсе угрожала. Я такого не люблю. Так кто вас попросил? Сначала моя соседки Рима с гетой Хотя Гетта была от этой идеи сама не в восторге. Но их, в свою очередь, попросил какой-то их магистр, видимо, с факультета целительства. «Вы знаете, кто именно?» «Нет, имена они не называли». «А этот магистр вообще существует?» «Понятия не имею, но вы можете спросить у моих соседок по комнате». «Уже спросили», — чуть помедлив ответил Рен Марч. «И они обе утверждают, что ничего подобного не говорили и никого переселить к вам не просили». «О как!» — протянула я. «Но чего-то в этом роде я подспудно и ожидала, если честно». «Вот было у меня такое ощущение, что эта история с переселением еще выйдет мне боком». «И что вы скажете по этому поводу?» Опять брезгливо поморщившись, спросила до канцелителей. «Скажу, что готова перед эмпатом...» Я кивнула в сторону девушки с бумажками. «Подтвердить, что я не вру». «Я не вру. Меня действительно просили о переезде к нам Рен и Кау, мои соседки Рима и Гетто. Кто просил их, не знаю». а потом и Сата мне говорила о переселении в нашу комнату и о неком магистре, которому стоит сделать одолжение. Пока это говорила, я повернулась к приглашенному, как я думаю, эмпату, и сказала все это ей. Она же некоторое время, побуравив меня взглядом, кивнула высокой комиссии. Также хочу заявить, что я не собиралась убивать Сату Кау или кого-либо другого. Все произошедшее — случайность. Я первая ни на кого не нападала. «Я защищалась, не более того». Девушка опять секунду подумала и кивнула. «Почему я посчитала, что она эмпат?» «Все просто. Я сразу после выписки наведалась в библиотеку и бегло посмотрела все, что там было по ментатам. И оказалось, что это два разных специалиста. Эмпаты читают эмоции и обычно их используют на судах, несложных допросах или при деловых сделках. По сути, они практически взаимозаменяемы с артефактами». С той лишь разницей, что у эмпата есть мозг правильно интерпретировать ответ. Ментаджи – зверек редкий, и его сила в том, что он не только может проникать в мысли человека, но и менять их по своему желанию. Эмоции при этом он не улавливает, в отличие от эмпата, а лишь читает их отголоски в мыслях. То есть если человек злится, он не чувствует, что от него исходит злость. Он видит злые мысли. И допросы с ментатом никогда не происходят при всем честном народе, Лишь тет а -тет, но максимум еще один свидетель. И это только дела государственной важности или около того. На все наше королевство приходится официально всего два ментата. А есть страны, у которых подобных специалистов нет вообще. И вряд ли бы такого уровня мага пригласили, чтобы урегулировать подобный пустяковый вопрос. Пусть и с убийством. Хотя если представить, что все это как-то связано с регулярной пропажей девушек и усилением некой группы магов, то тут есть варианты. Могут и подобного специалиста в итоге пригласить, если вдруг что-то серьёзное вылезет. Например, участие в похищениях части магистров, а то и руководящего состава Академии. «Вы удовлетворены, Ириана Шана?» Марч посмотрел на целительницу. Та сидела, поджав губы и демонстрируя явное недовольство. «Удовлетворена», — сквозь зубы прошипела она. «Но случайно или нет...» «За смерть Сат и Кау кто-то должен ответить». «Если это была случайность при самозащите, что подтверждает импат», мягко сказала Рена Уэлчи, «мы не можем выдвинуть никаких обвинений». «На этом разбирательство по делу о гибели Рены Сат и Кау можно считать оконченным», — продолжил Марч. «Ой, чувствую я, что ничего еще не кончено. Вот просто кажется мне так. Если даже ничего не случится глобального, типа еще одного нападения, то все равно будут гадить по мелочи. Так, стоп, что значит окончено? Рен Марч, прошу прощения. Я посмотрела на председателя высокой комиссии и главного безопасника. Краем глаза заметила, что Алик усмехнулся. Да. У вас какой-то вопрос, Рена Синель? Да, у меня вопрос. Как можно считать разбирательство оконченным, если не найдены две нападавшие на меня девушки и непонятно, почему соврали мои соседки? Я хочу, чтобы они тоже были допрошены с эмпатом. Что ж, это ваше законное право. В конце концов, они вас оболгали. Возможно, им угрожали. Мы это учтем, Ренна. Но в любом случае, это будет происходить не здесь и не сейчас. Я могу присутствовать? Как я уже сказал, это ваше право, ответил Рен Марч. Итак, подведем итог. Подтверждено перед эмпатом убийство по неосторожности в порядке самозащиты. Выдвигать обвинения против Ренны Синель не имеет смысла. Любой городской суд ее оправдает. Так что рекомендую руководству Академии дело о гибели Ренны Сат и Кау закрыть. Дело же о нападении на Рену Синель требует дополнительного расследования. Все согласны? Члены президиума покивали, хотя у целительницы было такое многообещающее выражение лица, когда она на меня посмотрела. «Рена Шано, Рена Уэлчи». Мы вас больше не задерживаем. У нас еще есть несколько вопросов к Рене Синель, но это дело службы магической безопасности. Ммм, что-то мне подсказывает, что служба магической безопасности и служба безопасности Академии, главой которой представлялся Марч, это две разные службы. А первой я, к тому же, никогда ничего не слышала. И мне она нигде в книгах даже мельком не попадалась. Да и этот ехидно довольный взгляд Ренны Шана которым она меня одарила, услышав последние слова безопасника, тоже навевали недобрые предчувствия. «Служба магической безопасности? Это что?» Тут же спросила я, когда женщины вышли. Эмпат, кстати, осталось «А вы не знаете?» «Даже не слышала». «Странно. Обычно ею пугают детей». «Меня не пугали». «Охотно верю». Как-то непонятно ответил Марч и замолчал. «Вы о чем-то хотели со мной поговорить?» Спросила я после продолжительного молчания, пока трое мужчин, сидящих в президиуме, меня внимательно рассматривали, как какое-то животное в зоопарке. И от этих взглядов мне стало несколько неуютно. «Да, хотели, Ренна Синель. Мы оба хотели узнать, откуда вы, где родились, где жили и воспитывались. Вы всех студентов об этом спрашиваете?» «Нет, только тех, кто не вписывается в привычные рамки». «Поймите, то, что происходит с вами и вокруг вас, это очень подозрительно. Вы про мглу и мутантов?» «И про них тоже. Но в первую очередь нас интересуют ваши связи с Ельбой». «У меня нет связи с Ельбой», — тут же ответила я. «Я никак не связана с ней ни прямо, ни косвенно. Я ей не присягала и не получила от нее ничего. Я ей ничем не обязана». «Вот здесь вы соврали. В своем последнем утверждении». «Соврала?» «Да нет, не то чтобы соврала. Но я не знаю, кто подарил мне вторую жизнь. Может, это Ельба или любой другой бог. Я сказала всё, что хотела сказать. Но не рассказывать же, что я об этом на самом деле думаю». «Хорошо. А как насчёт Грона?» «То же самое. Я ему не присягала и никак с ним не связана. Про Аню не спросите?» — усмехнулась я. «Не спросим. Я вообще не понимаю, почему вы про это спрашиваете». Ведь на моей ауре нет никаких отметок, верно? Отметки при желании можно замаскировать. Вы же в курсе? Нет, я об этом не знала, — покачала головой я. Хорошо. Тогда следующий вопрос. Вы что-то замышляете против королевства или его жителей? Нет, я ничего не замышляю против королевства и его жителей, — ответила я и посмотрела на эмпата. Откуда вы так хорошо знаете математику? Учила в школе. честно ответила я и им под кивнула. А где же находятся школы, которая дают такой уровень образования? усмехнулся Рен Зейр. Я не буду отвечать на этот вопрос. Почему? делоно, как мне показалось, удивился Марч. Не хочу, Рена Синель. Это официальный допрос. И в чём вы меня обвиняете? Это хороший вопрос, Ренна. Очень, вздохнул безопасник. Понимаете, вы влезли в наше расследование. Выдвигали интересные теории, часть из которых подтвердилась. Как вы об этом узнали? Я не знала, просто догадалась по косвенным признакам. По косвенным признакам? Догадались или знали? Вы можете спросить у эмпата. Я опять обернулась к девушке. Я утверждаю, что никак не связано с похищениями или пропажами девушек в академии и за ее пределами. Все выводы, к которым я пришла сама или в процессе бесед с Реном Зейером, «Исключительно плод моих размышлений или этих бесед». «Это правда», — в первый раз за всё время подала голос Эмпат. «Ренна Синель, у вас есть знания, намного превышающие знания обычной 18-летней студентки. Откуда они?» «Я уже говорила». «Я сейчас не про математику, а про следствие Вы явно знаете, как вести расследование, хотя не очень сильны в процедуре, и это странно». «Так откуда вы всё это знаете?» «Ну, ещё бы я была сильна в процедурах расследования преступлений другого мира». «Ага. Мне кажется, или вы меня подводите к какому-то ответу?» «Я всего лишь хочу, чтобы вы честно рассказали, откуда вы и где учились». «Что, хотите перенять опыт?» — усмехнулась я. «А что ещё я могла ответить?» Оставалось только тянуть время и пытаться сообразить, что они от меня действительно хотят. «Возможно». Алик ответил тонкой усмешкой. «По крайней мере, система нашего образования от этого точно не ухудшится». «А её что, можно сделать ещё хуже?» — удивилась я. «Мне казалось, кем вы были в прошлой жизни?» — спросил Марч, перебив меня на полуслове «Студенткой», — ответила я от неожиданности. И замолчала, глядя на мужчин в президиуме, которые быстро переглянулись. «То есть я хотела сказать, что сейчас студентка?» «Рена Синель». «Не трудитесь», — поморщился безопасник после отрицательного покачивания головой эмпата. «Мы знаем, кто вы». «Знают, кто я?» «Спрашивают про прошлые жизни?» «Так, в психушку меня законопатят вряд ли, раз они сами об этом спросили. А вот на костре сжечь вполне могут. Или что они там делают с попаданцами из других миров?» Я подавила желание оглянуться в поисках выхода. Передо мной три сильных мага. Сбежать от них у меня нет никаких шансов. Так что я осталась сидеть на месте и просто смотрела на Марча. А он с интересом разглядывал меня. На Алика мне смотреть было просто страшно. Конец первой книги. Текст читала Анна Бас.